С. эсти Джоши Лавкрафт Я – Провиденс Читает Александр Мозгунов Посвящается Кеннету Фейгу-младшему, Дональду Берлисону, и Дэвиду Шульцу. Глава 1. Чисто английская аристократия. Говард Филиппс Лавкрафт нечасто копался в своей родословной, поэтому мало что узнал о предках с отцовской стороны, не считая информации, собранной его двоюродной бабушкой Сарой Олгут. Во время дальнейшего изучения предков автора, большая часть этих фактов не подтвердилась, особенно данные, касавшиеся жизни рода Лавкрафтов в начале XIX века до переезда в Америку. Напротив, некоторые детали, имеющие отношение к предкам как по отцовской, так и по материнской линии, оказались ложными. Сейчас многие подробности уже не восстановить, а любому, кто желает проследить родословную Лавкрафта, предстоит серьезная работа. Согласно записи Молгут, фамилия Лавкрафт или Лавкрофт впервые встречается в письменных источниках в 1450 году в гербовых списках, где упоминаются лавкрофты из Диваншира, живший близ реки Тейн. Боковые линии родства можно проследить до нормандского завоевания и даже дальше, однако прямая линия начинается лишь в 1560 году с Джона Лавкрафта. В его собственном изложении это звучит так. Что ж, Джон породил Ричарда, который породил Уильяма, тот породил Джорджа, а тот Джозефа, который породил Джона, который стал отцом Томаса, который породил Джозефа, тот породил Джорджа, а тот Уинфилда, который и стал отцом вашего старого дедули. К сожалению, как недавно высказался по поводу материалов Олгут Кеннет Фейк-младший, все эти записи, мягко говоря, в основном являются плодом воображения их автора. Ни Фейгу, ни его соавторам лэнгли Сирлзу и Крису Дойерти не удалось подтвердить данные о вышеуказанных предках до Джозефа Лавкрафта, прадеда писателя. Имеется некоторая информация, указывающая на происхождение Джозефа от Джона Лавкрафта, а Джона – от Джозефа, а не Томаса Лавкрафта. Но это лишь предположение. В отношении многократных заявлений Лавкрафта по поводу происхождения от других боковых линий, Фейк отмечает, Лавкрафт не имел никакой связи с великими родами, указанными в его семейном древе. Среди его предков, по всей вероятности, не было Фулфордов, Эджкомбов, Чичестеров, Карью, Масгрейвов, и Ридов. Жаль, но именно с одной из этих боковых линий, в родство с которой ошибочно верил Лавкрафт, связана по-настоящему странная легенда. Женой Джорджа Лавкрафта, деда писателя по отцу, была Хелен Олгуд, и по ее линии, как считал Лавкрафт, он являлся потомком Масгрейвов из Эденхола в Камберленде. Ходили слухи, будто кто-то из Масгрейвов стащил у эльфов волшебный бокал и после тщетных попыток вернуть его эльфы наложили на дом заклятия. Будь на бокале один лишь скол, конец фортуни выдан холл. Лавкрафт утверждал, что тот самый бокал хранится в музее Южного Кенксингтона в Лондоне. Так он назывался до 1899 года, пока его не переименовали в музей Виктории и Альберта. Сейчас бокал, вероятно привезенный в Англию из Сирии одним из участников крестовых походов, высотой 16 сантиметров, находится в отделе исламского искусства. Семья Масгрейвов предоставила его в качестве экспоната в 1926 году, а в 1959 году он был выкуплен музеем. Легенда об Бакале пересказана Лонгфелло в поэме «Удача Эденхола. Уже в более зрелом возрасте Лавкрафт, страстно интересовавшийся астрономией, с радостью обнаружил среди предков по материнской линии настоящего ученого, В 1556 году Джон Филд, или Фэлд, которого называли последователем Коперника в Англии, опубликовал таблицы положения небесных тел на 1557 год, а в 1558 – таблицы на 1558, 1559 и 1660 годы. В этих двух изданиях впервые на английском излагалась теория Коперника. Увы, возникли сомнения, что тот самый Джон Филд является родственником Джона Филда, умер в 1686 году, одного из первых поселенцев в Провиденсе, штат Род-Айленд, от которого и прослеживается прямая материнская линия Лавкрафта. Писателя, не подозревавшего о незастоверности данных, такое открытие естественно воодушевило, так как он, будучи атеистом, считал, что его род по отцовской линии слишком уж кишит священнослужителями. А в целом о своих предках отзывался следующим образом – Ни одного философа, художника или писателя, одни чертовы зануды. Лавкрафту позабавили рассказы о жизни, сохранившейся, вероятно, благодаря Хелен Олгут, некоего Томаса Лавкрафта, который, по всей видимости, вел настолько распутный образ жизни, что в 1823 году был вынужден продать родовое поместье Минстер-Холл в Ньютон-Эбботе. Как ни странно, Лавкрафт, с неодобрением относившейся к расточительству и развращенности, почему-то питал особый интерес к этому человеку и едва ли не оправдывал утрату поместья, а также хвастался тем, что в его коллекции есть книга с надписью «То Лавкрафт, его книга», 1787 год. Жаль, но родство подтвердить не удалось. Мы не обнаружили информацию ни о каком Томасе Лавкрафте, взявшем в жену Летицию Эджкомп, являющимся хозяином поместья Минстер Холл в ньютон эботе В Деване нет данных о поместье с таким названием. Сообщает фейк. Лавкрафт считал, что именно шестой ребенок Томаса Лавкрафта, Джозеф Лавкрафт, в 1827 году решил эмигрировать в провинцию Онтарио в Канаде вместе с супругой Мэри Фулфорд. На самом деле Мэри Фул 1782-1864 и шестью детьми Джоном Фулом, Уильямом, Джозефом младшим, Аароном и Мэри. Не найдя там лучшей жизни, он перебрался в район Рочестера, штат Нью-Йорк, где в 1831 году устроился бочаром и плотником. Подробности переезда не подтверждены, и некоторые детали кажутся неточными. К примеру, в 1828 году Джозеф вместе с детьми еще жил в Англии. С уверенностью можно сказать лишь о том, что сведения о жизни Джозефа Лавкрафта в районе Рочестера Относится к 1830-1831 годам. Писатель думал, что никого из лавкрофтов в Англии не осталось, и он, похоже, был прав, если иметь в виду написание фамилии. Уже к концу XIX века появляется множество отдельных лукрофтов, и большинство из них упомянуты в свежих на тот момент телефонных справочниках Лондона. Это либо фамилии с другим написанием, либо довольно тесные линии родства. Сам Лавкрафт, однако, никогда не поддерживал связь с роднёй из Англии. Стоит заметить, что, согласно данным о переписи населения в Рочестере в 1840 году, сыновья Джозефа Лавкрафта Джон Ф. и Уильям были записаны под фамилией Лавкрофт, а в переписи города Перу, округ Клинтон, штат Нью-Йорк, Джозеф-младший указан как Лукрофт. Дед писателя по отцу Джордж Лавкрофт, Родился в 1815 году. В 1839 году он женился на хелен Нолгуд и большую часть жизни прожил в Рочестере, где служил с сбруйником. Двое из пятерых его детей умерли еще во младенчестве. Выживших звали Эмма Джейн, Уинфилд Скотт и Мэри Луиза. Эмма вышла замуж за Исаака Хилла, директора школы Пелхама в Нью-Йорке. Мэри стала супругой Пола Меллона. А Уинфилд Скотт женился на Саре Сьюзен Филлипс и породил Говарда Филлипса Лавкрафта. Некоторые из ранее упомянутых предков, Джордж Лавкрафт, Хелен Олгут Лавкрафт, Эмма Джейн Хилл, Мэри Луиза Меллон и другие похоронены на кладбище Вудлон в Бронксе. Предков по материнской линии Лавкрафт прослеживал более старательно. Однако его умозаключениям не всегда можно верить. В 1915 году он утверждал, что первый Филлипс Его линии перебрался в Род-Айленд из Линкольншира во второй половине XVII века и устроился в западной части колонии. Имени этого родственника переселенца Лавкрафт на тот момент не знал. К 1924 году он уже заявлял, что произошел от преподобного Джорджа Филлипса в 1630 году отплывшего из Англии на Арбелле и поселившегося в городе Уотертаун в Массачусетсе, к западу от города Кембридж. Однако есть причина усомниться в предположении Лавкрафта, что Джордж был отцом Майкла Филлипса из Ньюпорта в Род-Айленде, который является прямым предком писателя. Так или иначе, Асав Филлипс, правнук Майкла, или вернее, праправнук, направился вглубь страны и около 1788 года поселился в Фостере, в западно-центральной части штата, близ границы с Коннектикутом. Невероятно, но все восемь детей Асафа и его жены Эстер Уиппл, связанные родством по боковой линии с Абрахамом Уипплом, героем войны за независимость США, дожили до взрослого возраста. Джеремайя Филлипс, шестой по счету ребенок, построил в Фостере на реке Мусап водяную мельницу, которая и стала причиной его смерти 20 ноября 1848 года, когда полы его пальто зацепились за движущийся механизм, и Джеремаю затянуло внутрь. Его супруга, Робби Рэдбон Филлипс, умерла в том же году, еще до мужа, поэтому четверо их детей, Сьюзан, Джеймс, Уиппл и Эбби, остались сиротами. Пятый первенец прожил недолго. Уиппл Ван Бюрен Филлипс, дед Лавкрафта по матери. Лавкрафт упоминает, что Уиппл посещал Академию Ист-Гринвича, тогда она называлась Семинарией Провиденса, но точный период его учебы установить не получилось. Вероятно, это было еще до смерти его отца Джерри Май, так как в 1852 году Уиппла забрал его дядя Джеймс Филлипс. Мальчика увезли в город Делаван в Иллинойсе, основанный его родственниками, участниками движения за трезвый образ жизни. На следующий год Уипл вернулся в Фостер, потому что, как говорится в его некрологе, в новом городе ему не понравился климат. По-видимому, именно в то время он ненадолго увлекся, как выражался Лавкрафт, Ремеслом сельского учителя. 27 января 1856 года Уипл женился на своей двоюродной сестре Робби Альцада Плейс, и они поселились в Фостере на ферме ее отца Стивена Плейса. Через три месяца у них родилась дочка Лилиан де Лора, а в последующие годы еще четверо детей: Сара Сьюзен, Эмилин, Эдвин Эверет и Энни Эмилин. Сара Сьюзен мать Лавкрафта, появилась на свет на ферме плейсов, как когда-то и ее собственная мама. В 1855 году Уиппл приобрел в Фостере магазин и держал его как минимум два года. Затем он предположительно продал магазин вместе с товарами, получив значительную прибыль, и таким образом занялся предпринимательством и продажей земельных участков. В то время он переехал в город Коффинс-Корнер, что в нескольких милях к югу от Фостера. Построил там мельницу, дом, зал собраний и несколько домиков для работников. Скупив всю землю, Уипл дал городу новое название – Грин. В честь Натаниэля Грина, герой войны за независимость США, который был родом из Род-Айленда. В 1926 году, когда Лавкрафт приезжал туда вместе с тетей Энни, многие постройки еще сохранились, включая дом, построенный Уиплом для его семьи. Сейчас трудно представить, что 24-летний мужчина практически владел целым городком. Однако Уипл был энергичным и уверенным в себе деловым человеком, который за всю насыщенную жизнь успел несколько раз приобрести и потерять целое состояние. Как заявляет Лавкрафт, дед основал в грине масонскую ложу, и его слова подтверждает Генри Раг в истории франкомасонства в Родайленде. В 1869 году. Брат Уиппл Филлипс и еще 15 братьев, почти все состоявшие в масонской ложе, объединились и спросили разрешение на основании новой ложи, которая стала бы зваться Ионической. Досточтимый брат Томас Дойл представил прошение, великий мастер его одобрил и выдал разрешение от 15 января 1870 года на создание и открытие новой ложи в деревне Грин города Ковентри под названием Ионическая ложа номер 12. В соответствии с полученным разрешением, первое собрание заинтересованных братьев прошло 19 марта 1870 года, где брат Уиппл Филлипс выступил в качестве мастера, а братья Уоррен Тиленгаст и Уильям Картер в качестве первого и второго стражей соответственно. Уиппл Филлипс занимал должности и в других масонских организациях В 1886 году ложа разрослась до таких размеров, что Уипплу, который к тому моменту уже перебрался в Провиденс, пришлось отдать в распоряжение масонов здание Филлипс-холл, построенное им самим. Уипл в ту пору ненадолго увлекся политикой и с мая 1870 года по май 1872 служил, согласно его некрологу, в Нижней палате законодательного собрания Род-Айленда, однако предпринимательство все-таки интересовало его больше. Лавкрафт рассказывает историю взлетов и падений своего предка. В 1870 году Войпл не сумел избежать финансового краха, так как, будучи джентльменом, не стал отказываться от собственной подписи на Векселе. В результате семья перебралась в Провиденс, и там он снова поправил свое положение. В воспоминаниях о Фостере, штат Родайленд, Кейси Тайлер, кузен бабушки Лавкрафта по материнской линии, рассказывает о подробностях ранее описанного происшествия, упоминая, что Уипл все же пал жертвой печально известного искусителя Хьюгога и потерял почти все заработанные тяжелым трудом средства. Кем был этот Хьюгог, не говорится, хотя Тайлер отмечает, что в 1869 году и сам лишился 10 тысяч долларов из-за обмана со стороны мнимого друга по имени Хьюгог, Возможно, между этими случаями мошенничества есть связь. Так или иначе, Тайлер не мог сказать о Хьюгуге ничего хорошего. Во всем Фостере лишь один человек позорит наш город, и хотя нечестным путем он нажил немалое богатство, пусть его простят и забудут, и да пусть имя его канет в лету, и никогда его не вспомнят будущие поколения. Желание Тайлера, судя по всему, сбылось. Ферму Плейсов к тому времени должно быть продали, так как в 1870 году, согласно утверждению Лавкрафта, семьи она уже не принадлежала. Переезд в Провиденс, скорее всего, состоялся в 1874 году. Несколько раз сменив место жительства, примерно в 1876 году, Уиппл поселился в доме по адресу Бродвей 276 в западной части Провиденса то есть на западном берегу реки Провиденс, где ныне располагается деловой район города, ведь именно там находились его конторы, главным образом у реки по адресу Custom House Street 5. В городском справочнике от 1878 года он указан как владелец предприятия с бахромной машиной, на которой обшивали бахромой шторы, покрывало и, вероятно, одежду. Одна любопытная деталь связана с поездкой Уипла во Францию. В 1878 году он отправился на всемирную выставку в Париже по делам своего бахромного производства, но ему не повезло. В официальном отчете о выставке неправильно указали его имя. Филлипс, М.Д. и другие. Провиденс, род Лавкрафт отмечает, что его дед был культурным человеком и большим любителем путешествий, а также упоминает о его знакомстве со всеми чудесами Европы, который он увидел собственными глазами. Поездка в Париж стала лишь первой, если до нее не было других, в череде путешествий Уиппла по Европе. В его некрологии также говорится о длительном деловом визите в Лондон и Ливерпуль в 1880 году. На тот момент Уиппл Филлипс явно был человеком обеспеченным, и помимо строительства дома по адресу Angel Street 194 в 1880-81 годах Он взялся, пожалуй, за самое свое амбициозное дело – учреждение земельной и ирригационной компании «Овайхи» в округе «Овайхи» на юго-западе штата Айдахо, целью которой являлось сооружение плотины на реке Снейк ирригация близлежащих фермерских и плодоводческих регионов. Кеннет Фейк-младший проделал невероятную работу, раздобыв подробности об этом предприятии, и мне остается лишь обобщить полученные им данные. Фирма была зарегистрирована в Провиденсе под названием Snake River в 1884 году. Уипл числился ее главой, а его племянник Джеремиа Филлипс, сын его брата Джеймса Филлипса, секретарем и казначеем. Изначально компания работала в сфере земель и домашнего скота, согласно объявлению в городском справочнике Провиденса от 1888 года. Но вскоре выпал заинтересовался строительством плотины, только не на реке Снейк, как полагал Лавкрафт, а на ее притоке, реке Бруно. В октябре 1889 года, как рассказывает Лавкрафт, фирму преобразовали в земельную и ирригационную компанию Овайхи и зарегистрировали в штате Мэн. А в 1892 году она вновь сменила имя и стала Род-Айлендской корпорацией. К сооружению плотины приступили осенью 1887 года и к началу 1890 работы были завершены. Следуя своей привычке давать название городам, в 1887 году Уипл приобрел паромную переправу Генри Дорси и основал на реке Снейк близ переправы город Гранд-Вью. Согласно переписи населения 1880 года, в этом городке в 30 милях к югу от Бойса проживало 366 человек. Также Уиппл построил там отель «Гранд Вью» и доверил управлять им сыну Эдвину. Вскоре произошло несчастье. 5 марта 1890 года плотину, на строительство которой было потрачено 70 тысяч долларов, полностью смыло из-за паводков. В газете «О Вайхи Эваланш», издаваемой в Силвер-Сити, оптимистично заметили. «Мистер Филлипс, управляющий компанией, не из тех, чей дух может сломить подобное происшествие», Не пройдет и пара лет, как он обязательно построит новую плотину взамен разрушенной, и куда лучше. Прогнозы газеты вполне оправдались, и возведение новой плотины началось уже летом 1891 года, а завершилось в феврале 1893. Уиппл не мог постоянно присутствовать на месте строительства и посещал его лишь изредка. Далее мы узнаем, что, находясь за пределами Айдаха, он тратил почти все свое время и силы, особенно после апреля 1893 года, на воспитание единственного на тот момент внука – Говарда Филлипса Лавкрафта. Как сообщалось в Авайхе Эваланш, Уипл Филлипс приезжал в Айдахо в июне и октябре 1891 года и в июле 1892 После этого наверняка были и другие поездки, так как Лавкрафт получал от деда письма с почтовым штемпелем городов Бойса, Маунтингом и Вью. Как ни странно, самое первое известное письмо, полученное Лавкрафтом от Уипла 19 июня 1894 года, было отправлено из города Омахи в штате Небраска. Письмо от 20 февраля 1899 из Гранд Вью и еще одно от 27 октября 1899 года из Скрентона в штате Пенсильвания. Около 1900 года. На долю земельной и ирригационной компании Авайхи выпали некоторые финансовые затруднения. В тот год фирма в последний раз упоминалась в городском справочнике Провиденса, и 12 марта 1901 года была продана с торгов в силвер сити Уэйпл Филлипс оказался одним из пяти покупателей. Однако 25 мая 1900 года общую стоимость имущества компании оценили всего в 9430 долларов, и более половины из них пришлось на оросительный канал. В начале 1904 года плотину вновь смыло, что и стало решающим ударом. Как говорит Лавкрафт, повторное разрушение дамбы практически разорило семью Филипсов и приблизило смерть дедушки, который скончался от инсульта в возрасте 70 лет. Уилл Филлипс умер 28 марта 1904 года. После его смерти Земельную и ирригационную компанию «Авайхи» приобрели три новых владельца, переименовавших ее в ирригационную компанию «Гранд Вью». Позже мы еще вернемся к этой теме. В последние годы жизни проект в «Авайхе» занимал Уипла больше всего. Хотя, судя по многочисленным поездкам, у него также имелись интересы в «Провиденсе» и других городах. Получив доступ к семейным документам «Филлипсов», Артур Коки обнаружил бумаги, в которых Уиппл числился владельцем отеля Вестминстер по адресу Вестминстер-стрит 317 в Провиденсе. Однако ни дата приобретения, ни период владения не указаны. Несмотря на потерю крупной суммы и за плотины Вайдаха, складывается впечатление, что Уиппл Филлипс был не только крайне талантливым предпринимателем, смелым и немного опрометчивым любителем нововведений, но и человеком высокой культуры, заботившимся о финансовом, интеллектуальном и личном благополучии всех своих родственников. Далее мы увидим, как эти его черты проявились во время воспитания маленького внука. О Роби, супруге Уипла Филлипса известно очень мало. Согласно Лавкрафту, она училась в институте Лапхэма. Писатель называет его семинарией Лапхэма в северном Сичьюити, в штате род что примерно в 15 милях к северо-востоку от города Грин но годы обучения не приводятся. Институт был основан в 1839 году Ассоциацией баптистов доброй воли Род-Айленда как институт Смитфилда, и Робби Плейс, предположительно, стала одной из его первых студенток. Сам факт ее учебы в этом заведении указывает на крайнюю религиозность Робби, как и ее вступление вместе с тремя выжившими дочерями в первую баптистскую церковь в 1880-х, в списках которой, как минимум, Робби и Сьюзи числились до конца своей жизни. В одном из ранних писем Лавкрафт так описывает бабушку «Спокойная, невозмутимая женщина старой закалки». Лилиан де Лора Кларк, старшая тетя Лавкрафта, посещала женскую семинарию Уитон, ныне колледж Уитон, в Нортоне, в Массачусетсе, как минимум в период с 1871 по 73 год. Нортон – небольшой город на юго-востоке штата, примерно в 10 милях от границы с Родайландом. Неизвестно, почему Лилиан и Сьюзи не отдали в школу поближе к дому. Лавкрафт утверждает, что она также училась в педагогическом колледже и какое-то время работала учительницей, однако документального подтверждения этого места учебы не обнаружено. Лавкрафт гордился творческими талантами матери и ее сестры и писал, что картины Лилиан взяли на выставку в художественный клуб Провиденса. О своем дяде, Эдвине Эверити Филлипсе, Лавкрафт рассказывает мало, так как они были не очень близки. Некоторое время Эдвин помогал отцу с плотиной Вайдаха, но в 1889 году вернулся в Провиденс и сам попытался заняться бизнесом. Впрочем, особо не преуспел. В 1894 году он женился на Марте Хелен Мэтьюс, через какое-то время развелся и в 1903 году вступил во второй брак. За свою жизнь Эдвин перепробовал множество различных профессий служил то представителем фабрики, то агентом по продаже недвижимости, то сборщиком арендной платы, нотариусом или торговцем монетами, а приблизительно в начале 1910-х основал рефрижераторную компанию Эдвина Филлипса. Лишь единожды он серьезно соприкоснулся с жизнью Лавкрафта и его матери, и как позже станет ясно, это не принесло им ничего хорошего. Энни Эмилин Филлипс Младшая тетя Лавкрафта родилась на 9 лет раньше Сьюзи. Лавкрафт отмечает, что она была еще очень юна, когда я только начал осмысленно наблюдать за окружающим миром. Она считалась довольно популярной в кругах молодежи и вносила значительную нотку веселья в нашу консервативную домашнюю обстановку. О ее образовании ничего не известно. Наконец-то мы можем сосредоточиться на Саре Сьюзан Филлипс, которая родилась 17 октября 1857 года на ферме Плейсов в Фостере. К сожалению, о ранних годах ее жизни сохранилось мало информации. В тетради, куда она в юности записывала школьные уроки, данные о своей родословной и многое другое, нашлось трогательное воспоминание о ее сестре Эмелин, скончавшейся от дифтерии в 1865 году, не дожив до шести лет. Малютка Эмма подавала большие надежды, ее многообещающий интеллект пробуждал приятные ожидания среди друзей, а за простоту манер и добродушный характер ее обожали не только родители, но и все вокруг. Во время болезни она проявила невероятную стойкость, хотя сильно мучилась из-за того, что ей было трудно дышать, и однажды по-детски непосредственно сказала матери, вот бы я ненадолго перестала дышать, чтоб хоть немножко отдохнуть. В другой раз Эмма, проснувшись, заявила: "Мама, Библия наставляет детей". Лавкрафт пишет, что Сьюзен, как и Лилиан, посещала женскую семинарию Уэйтон. Однако данный факт подтверждается только на один учебный год, с 1871 по 1872. С этого момента и вплоть до замужества в 1889 году. А Сьюзен нет никаких записей, кроме упоминания в переписи населения США. 1880-м, где было указано, что она проживает с отцом по адресу Бродвей, 276. Клара Хесс, подруга семьи Лавкрафтов. Так описывалась Сьюзи в конце 1890-х. Она была очень симпатичная и привлекательная. С необыкновенно белой кожей ходили слухи, что ради этого она ела мышьяк, но я не знаю, верит ли в это. Она казалась чрезвычайно нервной девушкой. Понятия не имею, насколько правдивой история с мышьяком, и связана ли она как-либо с дальнейшими проблемами Сьюзи, как физиологическими, так и психологическими. Позже Хес добавляет. «Меня завораживала необычная форма ее носа, который придавал Сьюзи крайне любопытное выражение лица. Говард был очень на нее похож». Немногочисленные факты о жизни Уинфилда Скотта Лавкрафта до женитьбы бы удалось узнать благодаря исследованию Ричарда Сквайрса, из библиотеки Уоллес в Технологическом институте Рочестера. Уинфилд родился 26 октября 1853 года, вероятно, в доме Джорджа и Хелен Лавкрафт по адресу Маршалл-стрит, 42. Позже номер изменился на 67 в Рочестере. Назвали его в честь генерала Уинфилда Скотта, тем более, что мальчик появился на свет почти ровно через год после того, как Скотт, тогда выдвинутый кандидатом в президенты от партии Вигов, посещал Рочестер. Джордж Лавкрафт в то время служил камевоежором в крупной рочестерской ферме питомник Элвангера и Барри. Семья ходила в епископальную церковь, сейчас церковь святого Павла. Эти факты важны для описания жизни Уинфилда, ведь он был торговцем и женился в епископальной церкви святого Павла в Бостоне, хотя его невеста принадлежала к последователям баптизма. В 1859 году У семьи указан другой адрес, Гриффит-стрит-26, в Рочестере, через улицу от дома на Маршалл-стрит. Здание на Гриффит-стрит, в отличие от дома на Маршалл-стрит, не сохранилось. Неизвестно, где именно учился Уинфилд. Предположительно, он посещал одну из начальных школ Рочестера. Около 1863 года Джордж Лавкрафт уехал в Нью-Йорк разведать обстановку. Он планировал перевести туда всю семью, и в течение года Уинфилд вместе с матерью, сестрами и дядей Джозефом младшим жил по адресу Аллен-стрит, 106. Приблизительно в 1870 году они действительно перебрались в Нью-Йорк, но Уинфилд остался в Рочестере и с 1871 по 1873 год работал кузнецом на крупной фабрике по производству карет Джеймс Каннингем и сын. В тот период Уинфилд жил у другого дяди. Джона Фула Лавкрафта в доме на Маршал Стрит. К 1874 году Уинфилд Скотт Лавкрафт перестает упоминаться в каких-либо официальных записях в Рочестере. В 1915 году Лавкрафт заявлял, что его отец получил образование и частное, и в военном училище. А его специальностью были современные языки. А уже два года спустя писал, что Уинфилд любил все, связанное с военным делом. И отказался от места в военной академии Вест Пойнт только по просьбе матери. Так получил Уинфилд военное образование или нет? В списке выпускников Вест Поинта он не значится, однако, возможно, он посещал неофициальное военное училище, подобных в то время было не очень много, а школу с уклоном в военную подготовку. В любом случае, Уинфилд, скорее всего, учился в какой-нибудь местной школе в штате Нью-Йорк, вероятно, неподалеку от Рочестера хотя, согласно Сквайерсу, такого рода учебных заведений там не имелось. Если он и учился где-либо, то еще до того, как поступил на службу кузнецом, а военное училище, очевидно, являлось аналогом средней школы. В какой-то момент Уинфилд переехал в Нью-Йорк. Именно этот город указан в качестве места жительства в его свидетельстве о браке, хотя его имени числится в городских справочниках Манхэттена или Бруклина. Справочники по Квинсу или Бронксу в предполагаемый период его проживания в Нью-Йорке не выпускались. Впрочем, в справочнике Манхэттена можно найти одну интересную персону. На протяжении большей части 1880-х там указывался Фредерик Лавкрафт, сын старшего брата Джорджа Лавкрафта а Аарона, который приходился Уинфилду двоюродным братом. Возможно, как раз у Фредерика Уинфилд жил до вступления в брак. Квартирантов в городских справочниках обычно не указывали. Имя самого Лавкрафта, квартировавшего по адресу Барнс-стрит-10 с 1926 по 1932 год, в тот период не упоминалось в справочнике Провиденса. А других вероятных вариантов пребывания Уилмфилда в Нью-Йорке я представить не могу. По всей видимости, он устроился на работу в фирму Гором и другие кузнецы из Провиденса, которую в 1813 году основал джабес Гором, и которая долгие годы оставалась одним из крупнейших предприятий города. Факт его трудоустройства подтверждается не заявлениями Лавкрафта, а, насколько мне известно, словами его жены Сони, которая в 1948 году отметила. Его отец, Уэйнфилд Скотт Лавкрафт, одно время служил камевоежером в компании Гором кузнецы Соединенных Штатов Америки. Хотелось бы верить, что она узнала об этом от Лавкрафта, Артур Кокки, изучавший данный вопрос в начале 1960-х, писал, «Поскольку записи о сотрудниках компании Гором хранятся только за последние 40 лет, трудно определить, когда его приняли на службу». Возможно, эта информация не так уж точна, потому что, как мне сообщили, данные о торговцах хранились в Нью-Йоркском офисе фирмы Гором. Неизвестно, как и когда Уинфилд начал работать на Горама, если он действительно там работал и почему. Будучи каме-выезжором, он числился жителем Нью-Йорка на момент бракосочетания 12 июня 1889 года. Не знаю, имеет ли к этому отношение тот факт, что в городском справочнике Манхэттена за 1889-90 годы Фредерик Лавкрафт записан как ювелир. Может быть, он каким-то образом помог Уинфилду устроиться в гором? Это всего лишь гипотеза, однако в отсутствие фактов нам остается только строить предположение. История о том, как Уинфилд познакомился с Сарой Сьюзен Филлипс и как они полюбили друг друга, также представляет собой загадку. Сьюзи, в отличие от своей сестры Энни, не была светской барышней, а Уинфилд не занимался по подомовыми продажами и не мог встретить ее на службе, а даже если и встретил бы, то общественные нравы тех времен вряд ли позволили бы им сблизиться, ведь Филлипсы принадлежали к аристократии Провиденса. Не знаю, стоит ли искать нечто примечательное в том факте, что брак заключили в епископальной церкви святого Павла в Бостоне. Семья Уинфилда, как нам уже известно, принадлежала к епископальной церкви, и хотя в Провиденсе имелось много подобных церквей, где могла бы пройти свадебная церемония, Уинфилд, видимо, планировал переехать с семьей в Бостон, поэтому и выбрал церковь святого Павла. Для девушки из Провиденса, прочно ассоциировавшегося с баптистской верой, Вероятно, было странно выходить замуж в местной епископальной церкви. В связи с этим я не рассматриваю версию о том, что родители Сьюзи не одобряли ее брак, так как этому нет никаких подтверждений. Хотя на тот момент ей был 31 год, Сьюзи вышла замуж первой из дочерей Уипла Филлипса. Она все еще жила с отцом, который вряд ли одобрил бы ее брак с человеком, если бы тот был ему не по душе. Будучи сторонником расовой чистоты, Лавкрафт любил заявлять, что его предки были из чисто английской аристократии, и если взять валийский род, Морисы по отцовской линии и ирландский род, Кейси по материнской линии, то его утверждение будет правдивым. Родословная Лавкрафта по матери действительно намного более разнообразная, чем по отцу, и среди предков Сьюзи Лавкрафт и ее отца Уипла Ван Бюрена Филлипса можно найти Рэдбоунов, Мэтьюсонов, Плейсов, Уилкоксов, Хазардов и другие старинные семьи Новой Англии. А вот кого мы среди них не найдем, так это людей интеллектуальных и творческих, о чем так часто сокрушался Лавкрафт. Ему не досталась деловая хватка Уиплы Филлипса, зато литературно одаренный Говард интересовался жизнью матери, отца, деда и других близких и дальних предков.